Глава третья. Как-то в ноябре, в четверг, дождь прекратился, и Филифьенка решила вымыть окна на чердаке. Она нагрела на кухне воды, капнула в лохань немножко мыла, самую капельку, поднялась лоханкой наверх, поставила ее на стул и открыла окно. От оконной рамы отвалилось что-то маленькое и упало рядом с Филифьенкиной рукой. Она была похожа на маленькую ватную турунду, но Филифьенка сразу поняла, что это. «Отвратительный кокон с мерзкой белой личинкой внутри!» Филифьенка вздрогнула и отдернула руку. «Куда ни пойди, что ты не делай, всюду на тебя наскакивают всякие ползучие и присмыкающиеся!» Она взяла тряпку, быстрым движением смахнула личинку и проследила, как та катится по крыше, подпрыгивает на краю и исчезает. «Вот гадость!» — прошептала Филифьенка, встряхивая тряпку. том она поставила лохань на подоконник и вылезла на крышу чтобы промыть стекла снаружи на ней были войлочные тапочки и едва ступив на покатую мокрую крышу она поехала назад филифонка не успел даже испугаться тоще ее тулыище мгновенно шатнулась вперед и одну уголокружительную секунду она скольдила по скату на животе пока тапки не уткнулись в желоб на краю крыши вот теперь лежа на крыше можно было бояться. тра пронзил филифемку и чернильным привкусом защипал в горле. она закрыла глаза, но все равно видела далеко внизу землю, а подбородок так стиснула ужасом, что она не могла даже закричать. да и кого было звать филифьемка наконец-то избавилась от всех своих родственников и до кучеливых знакомых. Теперь у нее было полнымпол времени чтобы блюсти в доме чистоту и одиночества и падать с крыши сколько влезет прямо в полный жуков и личинок сад. филифионка предприняла безнадежную попытку вскарабкаться обратно ноги задрожали до гладкой жести и она съехала туда же где и была. наша сказка хороша начинай начала открытое окно хлопало на ветру сад шелестел б времяя шло на крыше упало несколько дождевых капель потом филифионка вспомнила про громуотвод, который тянулся к чердаку на другой стороне дома она начала медленно медленно двигаться по желобу. Сначала сдвинула на чуть-чуть одну ногу, потом на чуть-чуть другую. С закрытыми глазами, прижавшись животом к крыше, она оползала в свой большой дом по кругу и все время помнила о том, что склонна к головокружениям, и как это бывает, когда головокружение тебя настигает. наконец она нащупала под рукой громоотвод вцепила с него изо всех сил и все так же медленно все еще с закрытыми глазами принялась подниматься ко второму этажу и в целом мире не было ничего кроме тонкого провода и прильнувший к нему филиф йки она ухватилась за узкий деревянный бортик который шел вокруг чердака подтянулась к нему и некоторое время лежала неподвижно немного она поднялась на четвереньки и подождала пока утихнет в калетках дрожь ни на секунду не задумавшись о том что выглядит смешно потом делая по одному шашку за раз лицом к стене пошла дальше одно закрытое окно другое морда была слишком длинной и все время мешало волосы лезли в глаза и щекотались чихать нельзя не то потеряешь равновесие нельзя смотреть нельзя думать один тапок съехал с пятки никому нет до меня дела корсет куда-то сбился и в любую ужасную секунду я могу снова начался дождь филифиемка открыла глаза и увидела из-за плеча покатую крышу ее край а за ним пустоту и ноги вдруг снова ослабели земля прокинулась приступ головокружения все-таки настиг ее он оторвал ее от стены деревянный бортик в руках сделался узким точно серп и мимо филифьонки в мгновение ока пронеслась вся ее филифемская жизнь медленно медленно начала она отклоняться назад от сулящей безопасность стены в позицию которая грозила неминуемым падением застыла в этой позиции на долю секунды и качнулась обратно к стене сделавшись с кем-то незнакомым маленьким и плоским она двинулась дальше вот оно окно ветер захлопнул его на крепка рамы ровные и гладкие ни единого гвоздика фльфионка попробовала открыть окно шпилькой но шпилька согнулась за окном виднелись та с мыльной водой и тряпка кусочки мирной повседневной жизни недосягаемый мир тряпка она застряла между рамами на филифонке забило сердце она увидела торчащий кусочек ткани осторожно поймала его и медленно потянула только бы выдержала пусть бы это была хорошая новая тряпка а не та старая я никогда больше не буду беречь старые тряпки ничего больше не стану беречь буду тратить я вообще перестану убирать в доме я слишком много убираю я такая зануда я перестану быть такой такой филифонкой я стану другой Так умоляла про себя Филифьонка отчаянно и безнадежно, потому что Филифьонка, конечно же, не может сделаться никем иным, кроме самой себя. И тряпка выдержала. Окно медленно приоткрылось и тут же распахнулось, подхваченное ветром, и Филифьонка ввалилась внутрь в благословенную комнату и лежал теперь на полу. В животе крутило, Филифьонке было очень плохо. Над головой раскачивалась на ветру люстра, Все кисточки абажора кружились на идеально одинаковом расстоянии друг от друга, и у каждой на конце была маленькая жемчужная бусина. Филифьонка с интересом следила за кисточками, удивляясь. Как это никогда их раньше не замечала? Да что там, она даже не замечала, что шелковый абажур такого красивого красного цвета, похожего на закат. Даже потолочный крюк казался незнакомым и удивительным. филифенки стало получше она задумалась о том почему все что свисает с крюка свисает именно вниз а не в какую-нибудь другую сторону вся комната изменилась все стало иным филифонка подошла к зеркалу и посмотрелась в него но с одной стороны весь исцарапан волосы торчат прямые и мокрые глаза тоже стали другими подумать только у меня есть глаза которые видят осознала вдруг филифионка «И как вообще это устроено? Что мы видим?» От дождя и всей прежней жизни в секунду пролетевшая мимо Филифьонку зазнобила, и она решила сварить кофе. Но открыв кухонный шкафчик, она вдруг впервые осознала, как много у нее посуды. Ужасно много кофейных чашек, бесконечные миски, блюда, стопки тарелок, сотни предметов и приборов, и все для одной только Филифьонки. кому все это достанется когда она умрет но я же не умираю прошептала филифонка и захлопнула шкафчик она бросилась в гостиную наткнулась на мебель в спальне и выбежала обратно метнулась в холл и раздернула занавески поднялась на чердак везде была одинаково тихо она оставила открытыми двери распахнула платяной шкаф увидела в углу совояж и тут же поняла что делать. она пойдет в гости. ей нужна компания, приятная компания, в которой ведут разговоры, в которой все бегают туда-сюда и заполняют день, так что в нем не остается места для ужасных мыслей. Ни какой-нибудь схему ли ли упаси боже миюла. ей нужно муми семейства. Давным-давно пора уже навестить муми маму И решаться на это надо, в подходящем настроении и желательно побыстрее, чтобы не придумалась. Филифьонка достала из шкафа с акваяж и положила в него серебряную вазу в подарок муми-маме. Вылила мыльную воду на крышу и закрыла окно. Высушила волосы и накрутила их на бегуди. И выпила свой вечерний чай. Дом успокоился и снова сделался прежним. Вымыв чайник, Филифьонка вынула из акваяжа серебряную вазу и положила вместо нее фарфоровую. И зажгла люстру, потому что с дождем пришли ранние сумерки. «Что это на меня нашло?» — подумала Филифьенка. «Этот абажур вообще не красный, он скорее коричневый. Но я все равно пойду в гости».